А в тюрьме уже носятся положительные сведения, что может всего-то через несколько месяцев по всей России отменят навеки наказание телесное. Так что уже ни за какую провинность ниже за самое светотатство с душегубством не станут полосовать плетьми спину человеческую. И ждут, не дождутся арестанты этого благодатного времени.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 Несколько месяцев, если даже не гораздо более года, которые предшествовали обнародованию указа об отмене телесных наказаний, были в среде заключенников самым горячим временем. Тут их интересовала каждая малейшая новость, касавшаяся до этого указа и долетавшая к ним припосредствии через решеточных тюремных свиданий. Почти каждая неделя приносила им нечто новое, и эти отрадные слухи все более и более облекались в достоверность несомненно грядущего факта. Ивану Ивановичу только и мечталось о том, как бы дотянуть свое тюремное пребывание до этого благодатного времени, как бы отсрочить судебный приговор до обнародования указа. Средство было в его руках, и средство это представляло общую и обычную систему всех уголовных арестантов, которую они пользовались в прежние времена, дабы отсрочить себе страшное наказание. Система эта известна, чуть увидит, бывало, арестант, что дело его приходит к концу, и, что стало быть, наступает страшный день расправы, он шел и открывал про себя какое-нибудь новое, еще неизвестное властям преступление – Часто даже взводя голый поклеп на собственную свою голову. По этому новому добровольному открытию возникало новое следствие, и старое решение откладывалось для того, чтобы последовать потом уже по совокупности преступлений. Кончалось новое следствие, арестант объявлял себя виновным в третьем преступлении и наводил на его следы. После третьего следовало четвертое и так далее, дело затягивалось на несколько лет. А когда уже больше нечего было открыть, не клепать на себя, рестант решался тут же в тюрьме на какой-нибудь уголовный поступок. Вроде того, чтобы взять да поранить ножом или зашибить до смерти ни в чем не повинного товарища. Броситься на приставника или норовить сорвать эполеты офицеру оскорбить смотрителя или вообще сделать что-нибудь такое, за что опять подвергли бы его новому суду и следствию. На такие насильственные преступления и поклепы на собственную личность побуждало единственное лишь чувство страха перед Кирюшкиной плетью. Иван Иванович Зеленьков ждал указа как маны небесной. Для избежания плетей и для оттяжки времени ему оставалось одно только средство –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 Приплетая к нему возможно большее количество прикосновенного народа. Чем сложнее будет следствие, тем дольше проволочится время, а там даст Бог, и вожделенный указ подоспеет. Он заявил чистосердечно, что, по наущению Александры Пахомовны Пряхиной, вместе с коею он, Зеленьков, состоял тайным агентом у генеральши фон-шпильца,